Глава 5. Внешне база, как и школа, практически ничем не отличались от множества небольших войсковых частей, разбросанных по территории нашей страны. Разве что караульную службу тут несли не солдаты-срочники, а хорошо обученные контрактники. В остальном тот же глухой забор с колючей проволокой поверху, тот же набор стандартных зданий тот же да нельзя казенный вид. Различия для любого человека, прошедшего через контрольно-пропускной пункт, начнутся с того, что он почувствует необычный прилив сил, легкость в движениях и хорошее настроение в придачу. Почему? Тут все просто. На территориях обоих объектов в разы по сравнению с остальной планетой повышен магический фон. Точнее, на нашей планете он как таковой почти полностью отсутствует. Зато на базе и в школе повышен в несколько раз даже по сравнению с магическими мирами. И это сразу чувствуют абсолютно все, потому что каждый житель планеты Земля в той или иной степени может оперировать маной, целый мир магов. Выяснилось это более полувека назад, когда Шеф, будучи в то время каким-то перспективным ученым, наткнулся на первую стабильную аномалию. Точнее, на того, кто вместе с этой аномалией попал в наш мир. Шеф тогда возглавлял научную экспедицию под патронажем ГБ. Что именно они искали в Сибирь, я не знаю. Но нашли в итоге попаданцы из другого мира. Да не простого, а целого архимага, который в будущем и возглавил школу. А шеф, так как он с этим попаданцем на удивление быстро нашел общий язык, поставили этот проект курировать. Тему эту, само собой, тогда засекретили, да так и не сняли гриф секретности по сей день. Правда, спустя 10 лет, когда в относительной близости от школы появилась еще одна стабильная аномалия, что-то смогли пронюхать американцы. В рядах сотрудников, посвященных в эту тайну, сразу же начались чистки репрессий. Уровень секретности, и без того высокий, попросту взлетел до небес. Только вот факт утечки имел место быть, и через несколько лет уже наша разведка выяснила, что на территории Соединенных Штатов появился Объект 51, на котором наши заклятые друзья начали готовить собственных магов. Это, конечно же, сказалось на взаимоотношениях государств не лучшим образом. Вроде как даже хотели закидать друг друга атомными бомбами. Но потом все же договорились. В вопросах магии мы не лезем к ним, они не лезут к нам. И, по крайней мере, на бумаге эти договоренности соблюдаются до сих пор. Но только на бумаге. На самом деле каждый старается урвать себе лучший кусок пирога, не особо ограничиваясь в средствах. На КПП базы меня знали, что и неудивительно. Не так много у нас превратников но действовали все равно по протоколу и заставили пройти небольшую проверку, отпечатки пальцев и сканирование небольшим амулетом, исполненным в форме детектора металла. А вот на эльфейку никто из вояк внимания не обратил, что меня немного удивило. То, что она всего лишь молчаливый призрак, который зачем-то влез в мою машину, я понял почти сразу. А вот то, что ее, похоже, никто кроме меня не видит, стало неожиданностью. Впрочем, сообщать эту новость несущим службу бойцам я не стал. А то примут за психа или, что еще хуже, поверят и будут мариновать меня на КПП до тех пор, пока не снимут у призрака отпечатки. Знаю я этих дотошных вояк. После проверки я прошел на территорию базы, сразу же ощутив уникальность этого места. Но вот эйфории от повышенного магического фона на этот раз не было, запас маны был полон под завязку. Привычно оглядевшись, я уверенно двинулся мимо штаба в сторону большого двухэтажного здания. В нем была еще одна более серьезная проверка, после которой я наконец-то смог зайти в лифт и нажать кнопку минус второго этажа. Короткий спуск, двери лифта медленно открылись, и я попал в святая святых обеих аномалий, исследовательский отдел. До нужного мне кабинета, плутая по длинным однотипным коридорам, пришлось топать еще минут пять. Перед дверью я остановился, в очередной раз покосился на эльфийку, что молча следовал за мной, как привязанная, и, постучав, вошел. — Добрый день, мастер Лантель. Вежливо поздоровался я. Можно? — О, Владимир! — на чистейшем русском воскликнул находившийся в кабинете эльф. От обычного человека он отличался лишь ушами с заостренными кончиками, да излишне смазливым для мужика лицом. — Входи, конечно, я тебя уже заждался. Долго ты, долго. — Да и все она! — кивнул в сторону призрака, недовольно буркнул я. — Раз пять чуть с дороги не слетел. Пугала меня стервоза. — она? — Мастер Лантель вскочил из-за стола, за которым сидел, и, проследив за моим взглядом, скастовал абсолютно незнакомое мне заклинание. Я даже стихию не смог определить, хоть и явственно уловил движение маны. Правда, заклинание, похоже, ни на что не повлияло. Эльфийка как стояла в полутора метрах от меня, так и продолжала стоять. Разве что на хозяина кабинета бросила презрительный взгляд. Хотя, мне кажется, других взглядов в ее арсенале нет. Мастер Лантель, видимо, перемен в своем кабинете тоже не заметил, потому что скостовал еще парочку заклинаний, а потом еще и ткнул в мою сторону каким-то небольшим, полностью скрытым в его ладони артефактом. «А она, значит», — задумчиво протянул он, так и не добившись какого-то результата. «Шеф сказал, что к тебе привязался призрак после прорыва, но то, что эта женщина, не уточнял. Да и странно, что он тебя с ней именно ко мне отправил. Признавайся, Влад, в чем подвох?» «Она эльфийка». А вы мастер единственный эльф на территории базы. Думаю, дело в этом. Эльфийка! Лицо Лантеля сразу же стало строгим, растеряв всю задумчивость. Плохо, Влад, плохо. Как она умерла? Я ее убил, застрелил. Да ты с ума сошел, Грин! Внезапно закричал эльф. Тебя вообще чему учили в школе? Убивать всех подряд? Может, ты и меня застрелишь? Я тоже эльф. Да она нас с картежником чуть обоих на тот свет не отправила, зло ответил я, тоже повысив голос. Магия ее не брала, уговоры не действовали. Что мне оставалось делать? Магия не брала. Мастер резко, будто не он тут только что орал, сделался вновь задумчивым. А сама она магией пользовалась? Атаковать пыталась? Атаковать магией не пыталась, ей обычного оружия хватало, язвительно ответил я. А вот глаза отводила так, что мы ее и обнаружили-то с трудом. Странно, протянул эльф. Пару секунд помолчал и неожиданно вышел из кабинета, на ходу бросив. Пошли, будем разбираться. Мне ничего не оставалось, как поспешить за ним. Эльфика тоже поперлась следом. Лантель на ходу достал мобильник и набрал номер. «Харитон», — сказал он в трубку, — «ты мне нужен в заклинательном зале. Прямо сейчас. Да, дело срочное, жду». «А зачем нам Харитон Юрьевич?» Поравнявшись с эльфом, поинтересовался я. «Он же теоретик». «Теоретик», — согласно кивнул мастер. «Но он еще и лучший чертежник на территории базы». «Ага», — кивнул я, удовлетворившись ответом. «Все ясно». Начертит сейчас какую-нибудь пентаграмму и сгонит ушастую в ее эльфийский рай. Туда ей дорога. Заклинательный зал представлял собой большое круглое помещение с облицованными каким-то белым камнем стенами. Насколько я понимал, этот камень отлично экранировал магические возмущения и защищал базу от экспериментов фанатичных ученых. А в том, что они были фанатичными, сомнений не возникало. Стоило лишь один раз взглянуть на Харитона Юрьевича Левина. Выглядел он, несмотря на то, что являлся человеком, еще более необычно, чем лантель. Растрепанные длинные волосы, которые иногда совсем скрывали его лицо. Постоянное жгучее любопытство, в взгляде ярко-желтый дутый комбинезон. Я кивком с ним поздоровался и отошел в сторонку, не желая привлекать к себе внимание этих типов. Ходили слухи, что многие из работников исследовательского отдела ради нового интересного эксперимента готовы на все, даже принести кого-нибудь в жертву. Но сегодня не повезло. Лантель что-то коротко объяснил Левину, но они немного поспорили, вооружившись разноцветными мелками, принялись на опару разрисовывать пол в зале. Причем эльф скорее делал пометки, что и где начертить, а Харитон Юрич потом с филигранной точностью выводил в этих местах сложные чертежи. Чертили они долго, почти два часа, и отвлеклись за это время лишь однажды, чтобы поздороваться с шефом, который наконец-то прибыл на базу и решил все лично проконтролировать. «Ну и видит твой и Грин», — обратился ко мне шеф, после того, как немного понаблюдал за работой двоих ученых от магии. «Да вот, стоит хмуриться. кивнул я в сторону призрака, что все так же не отставал от меня ни на шаг. «Ага, значит, ее видишь только ты», — с заметным сомнением в голос и протянул он. «Шеф, вы что, мне не верите?» — возмущенно воскликнул я. «Ну почему же?» — пробормотал шеф и, замолчав, отвернулся. Мне же оставалось лишь удивленно хлопать глазами и надеяться, что ритуал мастера лантелис сработает. «Кажется, все готово», — спустя еще полчаса произнес эльф, удовлетворенно разглядывая большой круг в центре зала, в который было вписано множество разных рун, знаков и совсем уж непонятных мне символов. «Владимир, становись вон туда справа. Да, да, сюда». «Это не опасно?» — на всякий случай уточнил я, занимая указанное мне место. «Не, что ты, совершенно не опасно», — горячо заверил меня Лантель. «Только вот мне от этих заверений стало не по себе. Сейчас еще напутают что-нибудь, и все. Прощай, Влад». Еще больше я уверился в своих подозрениях после того, как эльф попросил Левина и шефа отойти подальше от круга. «Мастер, эльфийка в круг не заходит, рядом стоит», — сообщил я Лантелю, надеясь, что это помешает эксперименту, и он передумает его проводить. Почему-то с каждой секундой меня все сильнее охватывало беспокойство. «Это не имеет значения», — отмахнулся от меня эльф. «Начинаю». И он начал. Точнее, запел красивым сильным голосом на неизвестном мне языке. И что самое интересное, универсальный амулет-переводчик, что все еще висел у меня на шее, эти песнопения не переводил. Спустя минуту, когда песня «Эльф» звучала, казалось бы, со всех сторон сразу, начертанный круг засветился светло-зеленым цветом. Вначале слабо, но с каждой новой строкой песни свечение все усиливалось. А затем, на особо высокой ноте, зеленый цвет словно заполнил все помещение, нестерпимо ярко моргнул и пропал. А вместе с ним пропал и призрак Эльфики. Но лишь на секунду, чтобы через пару мгновений появиться снова, но уже в центре магического круга. И впервые выражение ее лица сменилось с презрительного на удивленное. — Получилось! — по-детски радостно воскликнул Левин шеф лишь удовлетворенно кивнул а мастер лантель быстро подошел к границе круга и почтительно склонил голову глядя на призрака приветствую тебя дитя леса обратился к эльфийке мастер меня зовут лантель виннис из дома вечного лета как обращаться к тебе но ответ он не получил эльфийка снова скорчила презрительную гримасу и отвернулась В следующие десять минут мастер проявляя чудеса красноречия пытался найти с призраком общий язык но безрезультатно Она на него даже не смотрела. Наконец он сдался и отошел к шефу. «Мастер, а мне долго еще тут стоять?» — не выдержал я. «Что?» — непонимающе уставился на меня эльф, словно видел впервые в жизни. «Стоять, — говорю, — еще долго, ноги уже затекли». «Можешь не стоять», — разрешил эльф и о чем-то задумался. Я облегченно выдохнул и, покинув круг, подошел к шефу, который тоже о чем-то думал, продолжая разглядывать призрака. «Шеф», — обратился я к нему, — «я больше не нужен?» «Сами теперь ее определить, куда следует?» Лантель переадресовал он мой вопрос эльфу. «Да, — согласно кивнул эльф, — сейчас я деактивирую заклинание и можете идти». «В смысле, можете идти?» — окаменел я после его слов. «Вы что, ее от меня не отвязали?» «Нет, конечно», — удивленно посмотрел на меня мастер. «Это же Бенши, призрак магически одаренного эльфа, погибшего насильственной смертью. Его даже не каждый некромант упокоить сможет». К тому же, как я подозреваю, на ее смерть было привязано проклятие. Твои щиты его, видимо, отразили, но лишь частично. Навредить тебе Бенши не может, но и далеко отлучиться от тебя тоже. Вы теперь связаны». «Как связаны? вы проклятие? Мастер, В чем?» Еле сдерживаясь, чтобы не перейти на крик, засыпал я эльфа вопросами. «А зачем тогда весь этот ритуал был нужен, если вы ничего сделать не можете?» «Так интересно же!» — в один голос выпалили Лантели Левин. «Шеф!» — схватившись за голову, я посмотрел на начальника. «Сделайте что-нибудь. Мне что, теперь всю жизнь за собой призрака таскать?» «Спокойно, Грин. Представь, что это твой новый напарник. Тебе же положен напарник». «Скорее попутчик», — поправил ее Лантель. «Мертвый попутчик. Как от напарника, от нее толку не будет. Зато тебе всегда будет с кем поговорить». «Да вы издеваетесь!» — понизив голос до шепота, спросил я. «Не нужен мне мертвый напарник, и тем более попутчик. Мне живой?» — Ладно, Грин, — перебил меня шеф, — пошутили и хватит. Само собой у тебя будет обычный напарник. Он уже назначен и ждет тебя в твоем городе. С призраком же мы пока ничего не можем сделать. Если мастер Лантель сказал, что избавиться от него непросто, значит так и есть. Придется потерпеть. А попытался я возмутиться, но снова был перебит. — А для твоего спокойствия держи амулет. Он вытащил из кармана золотистый медальон на веревочке и протянул мне. — Надень и активируй. Я молча принял амулет из его рук, повесил на шею рядом с переговорным и, потянувшись к нему силы, активировал. Стоило это сделать, как эльфийка исчезла. И все? Я ошарашенно посмотрел на пустой круг, а затем еще и на всякий случай по сторонам. Призрака нигде не было. Так просто? Не просто. обнадежил меня шеф. «Когда заряд амулета кончится, то призрак появится вновь. Ты его, конечно, можешь подзарядить от накопителя». Но помни, что объем накопителя маны также конечен и может понадобиться тебе в будущем. А уж его зарядить, возможно, будет только здесь или на территории школы. То есть, когда эта хреновина сядет, я постучал пальцем по медальону, рядом со мной вновь появится вредная ушастая девица. Шеф! Да как вы не понимаете? Она пыталась меня убить. Исчезала, а потом вновь появлялась. Два раза даже перед машиной. А если она что-нибудь оригинальное выдумает? «Грин, прекрати истерику», — строго осадил меня шеф. «Я уже сказал, что придется немного потерпеть. Попробуй с ней договориться, в конце концов. Времени для этого у тебя будет предостаточно. Если совсем надоест, то заряжай ему от накопителя. Я же не запрещаю, просто предупредил. Решать тебе. А мы будем думать, как от нее избавиться. В крайнем случае найдем некроманта. В Шотландии один вроде как обитает». «Но шеф, все!» — повысил он голос. «Ступай в штаб. Получи удостоверение, документы на оружие и пистолет. Затем езжай в город, садись на самолет и лети домой. У тебя три дня, чтобы привести свои дела в порядок. Потом познакомишься с напарником и за работу. Все понял?» «Понял», — мрачно ответил я и поплелся к выходу. Настроение было настолько паршивое, что я даже не спросил у шефа, зачем мне еще один пистолет. И лишь у выхода из зала обернулся и задал еще один вопрос. «Шеф, вы же сразу взяли с собой этот амулет. Значит, знали, что от призрака избавиться нельзя. Зачем же был нужен ритуал?» «Так интересно же!»